Глава шестая, в которой главный герой извлекает из плеча Карин стрелу и принимает девушку на работу. Это было неожиданно. Я понимаю, что когда вас стреляют из темноты, это и должно быть неожиданно, ибо оно так задумано. Но я имею в виду другое. За несколько последних дней я успел приобрести много врагов, гораздо больше, чем нужно нормальному человеку. Но ни один из них не должен был стрелять в меня из засады. Стражники графа Осмонда или барона Тревела не стали бы этого делать. Они бы попытались захватить меня живым. Горлеон не стал бы стараться захватить меня живым, но драконы не стреляют из луков. В их распоряжении есть более совершенное оружие. У парней, которых Карин положила в трактире, конечно же, могли быть друзья. Но эти друзья вряд ли сидели бы в лесу и целились в нас из темноты. Оставалась еще Леди Ива и ее сообщник но я полагал, что этой парочке уже давно и след простыл. И мне было резонно задерживаться в наших краях, и я не видел, какую выгоду они могут получить от моей смерти. Все эти мысли я успел передумать, лёжа в траве у стены трактира. Карин обломала торчащую из её руки стрелу и уползла в направление стрелявшего со скоростью, которая сделала бы честь атакующей кобре. С тех пор прошло пять минут. Я подумал, что мне делать, если она не вернется. Конечно, существовала вероятность, что невидимый стрелок целил в нее, а не в меня. Но почему-то я в это не верил. Этот выстрел был очередной ступенью лестницы моих злоключений. Если Карин не вернется, это будет означать, что она не добралась до стрелка или просто сбежала. В любом случае, стрелок может повторить попытку прикончить меня а потому вставать в полный рост мне явно не рекомендуется. Я прикинул, в какую сторону мне лучше всего уползать, и решил, что лучше всего будет ползти назад, чтобы трактир какое-то время служил защитой, перекрывая стрелку сектор обстрела. Судя по направлению выстрела, лучник находился на 6 часов от трактира. Правда, настоящий снайпер меняет свою позицию после каждого выстрела так что теперь он может быть где угодно. Точнее, где угодно между четырьмя и восемью часами. Сместиться на большее расстояние у него просто не хватило бы времени. Я выудил из памяти замораживающее заклинание. К сожалению, дальнобойность у него была куда меньше, чем у лука, и мне вряд ли стоит надеяться, что я опережу стрелка. В общем, положение аховое. Карин появилась из темноты, шагая в полный рост. «Ты еще жив, красавчик?» поинтересовалась она. «Вроде бы». «Тогда вставай и полезай в седло. Нам пора отсюда убираться». «А что с этим парнем?» «Он ушел», — Карин скрипнула зубами от досады. «Не понимаю, как, но он ушел». Я решил, что ее суждение можно доверять, и поднялся с земли. Выстрела не последовало. Карин подхватила свою сумку и легко вскочила в седло. «Вы не хотите заняться своей раной?» – поинтересовался я. «Позаботимся об этом позже», – сказала она. «Прыгай на лошади, поскакали». «Но стрела могла быть отравлена», – запротестовал я. «Если и так, то сейчас об этом уже поздно думать», – отрезала Карин. «Или ты едешь, или я ускочу отсюда без тебя, красавчик». «Я еду», – выбрав, по моему разумению, наиболее приличную лошадь, я вскочил в седло. И мы поскакали». Несмотря на мои неоднократные просьбы остановиться и позволить мне заняться ее раной, Карин догнала лошадь до самого рассвета. Мы остановились на привал только утром, свернув с дороги и отъехав метров на пятьсот в лес. Карин спрыгнула с лошадиной спины. Она была очень бледна, а весь правый рукав ее куртки пропитался кровью. «Тебе придется вытащить наконечник стрелы», — сказала Карин, садясь на землю. «Не упадешь в обморок от вида крови, красавчик?» «Постараюсь», — сказал я. «Открой мою сумку», — сказала она. «Там бинты». Покопавшись среди разных штуковин, назначение половины которых осталось для меня загадкой, я нашел бинты и баночку с дезинфицирующей жидкостью. Это меня не удивило. Солдат удачи должен носить с собой перевязочный материал и прочие средства для оказания первой помощи. «Будет больно», — предупредил я, берясь пальцами за наконечник стрелы. По счастью, он прошел насквозь, и вытащить обломок должно было быть совсем нетрудно. Это была обычная стрела. Есть еще такие противные стрелы с расщепляющимися наконечниками, вытаскивать которые из ран приходится по частям. Сущее мучение. «Знаю», — сказала Карин и закусила воротник своей куртки. Я потянул за наконечник. Карин зашипела от боли, но даже не вскрикнула, когда я удалил остаток стрелы из ее плеча. Потом я помог ей снять куртку и закатал рукав рубашки. Обильно полив входное и выходное отверстие дезинфицирующей жидкостью, я наложил повязку, которая тут же пропиталась кровью. Одно хорошо – если стрела была отравлена, большая часть яда уже покинула организм девушки. Впрочем, если бы стрела была отравлена, скорее всего девушка уже бы умерла. «Все-таки следовало сделать это раньше», – пробормотал я. «Вы потеряли много крови». «Мне не впервой», — сказала Карин. «Ты обучался врачеванию, красавчик?» «Помимо прочего». «Дай мне посмотреть на стрелу». «Пожалуйста». Я подобрал земли и подал ей обломок. Впервые рассмотрев свою спутницу при свете дня, я поразился, как я мог принять ее за юношу. Не всякого сомнения, это была девушка. Высокая, гибкая, грациозная. Ее темные волосы были подстрижены под каре. Пожалуй, я мог бы назвать ее симпатичной и даже привлекательной, если бы воспоминания об устроенном ею побоище не были так свежи в моей памяти. «Странная стрела», — заметила Карин. «Что вы имеете в виду?» «Посмотри на наконечник», — посоветовала она. «По-моему, ничего особенного». «Странное литье», — сказала она. «Странная форма». «Я где-то видела такие наконечники, но не могу вспомнить, где именно». «Я не слишком в этом разбираюсь», — сказал я. «Странный наконечник, странный стрелок», — сказала она. «Что такого странного было в стрелке?» «Он ушел от меня. Это и странно». «Вы так высоко цените свои способности?» «Жизнь меня научила высоко ценить себя и свои способности», — сказала Карин. «Я двигалась по направлению к этому стрелку». Я слышала, как он ступает по лесу, уходя от меня. А потом я вдруг перестала его слышать. А этого нет, быть не может. Никто не способен передвигаться по лесу совершенно бесшумно, даже эльфы. «Может быть, он просто перестал двигаться», – предположил я. «Нет, я дошла до того места, где слышала его в последний раз. Его там не было». Я пожал плечами. «Такое бывает. Со мной нет». «Тебе не кажется, что настала пора рассказать о твоих проблемах более подробно, красавчик?» «Кто в тебя стрелял?» «Может быть, это вас удивит, но я не знаю». «То есть ты думаешь, что это были не те парни, от которых ты бежишь?» «Да». «И от кого же ты бежишь?» «От графа Османда, признался я. «Что ты ему сделал? Соблазнил любимую дочь или жену?» «Почему вы так думаете?» «На грабителей для браконьера ты не похож». И совершенно очевидно, что ты не убийца. «Значит, я похож на соблазнителя?» «Только внешне. Скажи, красавчик, почему ты все время говоришь мне «вы»?» «Издержки воспитания должно быть». «Когда ты так со мной разговариваешь, я чувствую себя высокородной дамой, которой на самом деле не являюсь», — сказала Карин. «Это вызывает внутри меня некий дискомфорт. Ты не можешь обращаться ко мне так же, как я обращаюсь к тебе». Боюсь, это вызови дискомфорт уже у меня внутри, сказал я. Черт с собой, так на какую мозоль графа Османда-то умудрился наступить? А это так уж важно? Нет, но я же говорила тебе, что любопытно от природы. Как тебя на самом деле зовут, Джек? Рика, сказал я. Вот это уже больше похоже на правду, согласилась Карин. Рика, как там дальше? Нет, просто Рика. «Ты не похож на простолюдина», — сказала она. «К тому же что-то там говорило воспитание. У тебя просто должна быть фамилия». овы «Значит, не хочешь говорить?» «Вы правы, не хочу». «Наверное, ты какой-нибудь наследный принц в изгнании». «Едва ли принц». «Да, королей у нас не так уж и много. И если бы у кого-нибудь пропал сын, я бы об этом наверняка слышала. Версия романтичная, но нелепая». «Скорее ты чей-то бастард!» Папенька сначала дал тебе хорошее воспитание и образование, а потом угостил коленом под зад. «Я угадала?» «Что-то вроде того!» «И ты не знаешь, кто в тебя стрелял?» «Может быть, стреляли в вас?» «Если бы я тебя не оттолкнула, стрела, которую ты вытащил из моей руки, торчала бы из твоего горла!» «Сомневаюсь, что это бы мне понравилось!» «Сказал я, вздрогнув от мимолетного ощущения!» а стрелок не мог быть в сговоре с теми парнями из трактира. «Это не их стиль, красавчик. И вряд ли они рассчитывали, что дела в трактире пойдут так плохо, как они пошли и посадили бы кого-то в засаду. Кроме того, я видела, как эти парни дерутся, и могу представить, как они должны стрелять. Никто из них не попал бы из лука в стену амбара, даже если бы в этом амбаре его заперли. Не питай напрасных надежд, красавчик. Стреляли именно в тебя» и делал это профессионал высшего класса. Не представляю почему.